Глава десятая, в которой путешественники достигают внутренней поверхности и быстро покидают ее после самого удивительного опыта. Тихое, одинокое маленькое транспортное средство, погружающееся во тьму космоса, мирок сам по себе, теперь звенел веселым смехом трех его обитателей. Сэр Исаак успешно завершил свои сложные вычисления, используя при этом все сложные устройства, известные высшей математике, с результатом, проверенным с точностью до семнадцати десятичных знаков. Таби и Амина были помолвлены и собирались пожениться. Какие потрясающие события должны происходить одновременно! Неудивительно, что маленький небесный странник — Был местом ликования. Это был вечер самого веселого праздника. Сэр Исаак, гордый и счастливый, как мальчик, поцеловал сияющую Амину, отбиваясь от Таби, который пытался его остановить. Затем девушка пошла на кухню и приготовила ужин. И такой это был ужин. В течение двух часов они сидели над этим, смеясь и обсуждая свои планы. «Теперь мы должны спешить», — сказал сэр Исаак в момент относительной тишины. «Мне ничего не остается, кроме как показать вам край космоса, что я очень хочу сделать. Потом мы должны поспешно вернуться и привести в действие мой план по уничтожению Марса и его союзников. Теперь я ничего не боюсь. Мы не можем потерпеть неудачу». «Мне бы хотелось побыстрее вернуться», — заявил Таби. «Это вот внешнее пространство, не место, где можно найти священника. Где мы собираемся пожениться, Амина? Земля или Венера?» Девушка еще не сделала свой выбор, и вопрос остался открытым. «Игра в покер в приборной комнате, игра, в которой Амина теперь стала чрезвычайно искусной», продолжилось далеко за полночь. Когда все закончилось, сэр Исаак произвел краткие вычисления и пришел к выводу, что край космоса, как он с легкой улыбкой по-прежнему упорно называл это место, все еще значительно ниже их. Таким образом, транспортное средство не нуждалось в особом внимании. После этого приятного открытия Амина не спеша рассталась с Таби и удалилась на верхний этаж. Двое мужчин застелили свои кровати в приборной комнате. Через пятнадцать минут все трое крепко спали. Очевидно, ночью не произошло ничего необычного, потому что, когда трое путешественников проснулись около десяти часов следующего утра, они обнаружили, что все еще тихо падают в бездну черноты. Над головой все еще были видны звезды той последней вселенной, Хотя теперь они были очень тусклыми.